Глава двадцать вторая «Однажды, когда я вернулась с учебы, а Глеб с работы, мы поехали поужинать в ресторан. Я доверила выбор мужу, потому как сама не знала подобные заведения в городе, их рейтинг и статусы. А когда мы подъехали к ресторану, в котором я работала, невольно нахмурилась. Рассказать Глебу, что произошло и почему я отсюда ушла, решила промолчать». Официантка, подошедшая к нам, оказалась незнакомой, и я облегченно выдохнула. Дурацкое чувство, похожее на комплекс вины, вдруг начало меня терзать. В той непростой ситуации я была риска, но и достоинство свое никому не позволю втаптывать в грязь. А еще мне не хотелось публичности. Выйдя замуж за Глеба, я на следующий же день увидела свои фото в газетах и дико смутилась. В некоторых ракурсах, как мне казалось, не совсем удачных, застигли меня фотографы. Интернет же вообще боялась открывать. Там людская зависть не знает границ. И, очевидно, мне уже привязали статус содержанки. Слава богу, в институте с этим было проще. Мало кто интересовался личной жизнью известного бизнесмена. И я оставалась обыкновенной студенткой, а не женой олигарха. Хоть бы никого знакомого из персонала... Думала, перелистывая меню и совершенно не читая название блюд. Волнение вдруг охватило с новой силой. «Милая, я отойду на минуту. Важный звонок». Глеб, указывая на смартфон, поцеловал в губы и прошел в холл, разговаривая по телефону. Я кивнула. «Сейчас мне нужно взять себя в руки и успокоиться. Что ж тут такого? Вечные стереотипы мешают жить и отбросить ненужные переживания». «Эля!» «Ты что тут делаешь?» Лицо Артема, администратора ресторана, возникло передо мной неожиданно, и я вздрогнула. «Я... я...» «Не в моих было правилах встать как царская особа и высокомерно указать ему на его рабочее место, ибо я – жена самого богатого и влиятельного мужчины нашего города». Мне, наоборот, еще больше вдруг захотелось сжаться, будто пришла ужинать за счет заведения, как это делают проходимцы и мошенники. «Ты решила вернуться на работу и поэтому явилась в качестве клиентки ресторана?» — хохотнул он, скрестив руки на груди. «Никто тебя обратно не возьмет. Можешь даже не стараться». «Я не собиралась обратно», — ответила на его выпад. «Я пришла поужинать с мужем». Но вместо того, чтобы продолжать наш диалог, Артем расхохотался. «А денег у вас хватит с мужем?» Цинично произнес он. «Хватит!» Процедила сквозь зубы я, нахмурившись и вновь уткнувшись в меню. Лучше не видеть этого меркантильного придурка, который возомнил себя гендиректором одной из забегалого города. Но внезапно карточка меню у меня выпорхнула из рук и оказалась в лопищах сурового админа. «Проваливай, и хватит уже изображать из себя обеспеченную фурию!» Рявкнул он, и глаза засверкали злобой. «Ты что творишь?» — возмутилась я и привстала с места. «Что еще за поведение?» Тут-то меня окончательно отпустила вина и накатила ярость. Хорошо, что на наши громкие голоса подоспел Глеб. «Иначе я бы с великим удовольствием вцепилась ему прямо в волосы, несмотря на то, что он мужчина». «Что происходит?» – угрожающим басом спросил мой муж. «Нас выгоняют», – сомневаясь в финансовом состоянии. Гордо скинула голову, смотря ошарашенному Артему прямо в глаза. «Замечательно», – парировал Глеб. «Найдем тогда другой ресторан. Пойдем, Эля». И коснулся моей руки. Что происходило с администратором, мне было трудно сдерживаться от смеха. Увидев Глеба, он сначала побледнел, потом покраснел и, казалось, проглотил свой мерзкий язык. «Подождите! Прошу! Вы все не так поняли! Я приношу свои извинения! Ужин за счет ресторана! Мой счет! Глеб Антоныч, Эля! э — Александровна, — подсказала я, обернувшись ему напоследок и широко улыбнулась. В машине меня душил приступами дикий хохот, а Глебу все-таки пришлось рассказать, почему администратор ресторана столь неадекватно отреагировал на мое появление. — Эля, — покачал головой муж, — надо было сразу сказать, а не думать, что я восприму все как нечто, порочащее твою честь. Ты поступила правильно, а этому ублюдку-клиенту, который пытался тебя полапать, я бы набил еще и морду. Я отмахнулась, вытирая выступившие слезы от смеха. Тогда точно сидеть нам с тобой в камере и ждать приговора. Глеб усмехнулся. Поедем поужинаем и домой. Он провел по моей коленке вверх. Я уже соскучился за день по твоим поцелуям и глаза любимого мужчины сверкнули откровенной похотью.